Зян Цин, 1974 Глава 2 Запады на восток плыли пепельно-серые тучи Свет понемногу менялся, покачивались деревья в саду, подгоняемые ветром по дорожкам нетерпеливо перекатывались опавшие листья Осень время раздумий, время воспоминаний. Цзян Цин задумчиво стояла в теплице с хризантемами, склонившись над штативом. В видоискателе был виден один белоснежный экземпляр, внешние лепестки которого с надеждой тянулись вверх, а внутренние загибались, сжимая желтую сердцевину. Если бы ветер подхватил цветок и повернул в ее сторону, картинка вышла бы идеальной. Долгую минуту она смотрела, не двигаясь. Подол юбки, бил по голеням. Выбившиеся из-под ободка пряди волос щекотали ей лоб. Кожа на голых руках покрылась мурашками. Но в конце концов она была человеком со всеми его слабостями, и, наконец, ее концентрация ослабла. Внутрь стали просачиваться воспоминания, мысли и образы. Вот ее внимание охватило какое-то болезненное событие, и она вздрогнула. Не нажав на кнопку, она отвела взгляд, выпрямилась, отступила от камеры. Почувствовала напряжение в пояснице, положила на нее руку. В соответствии с ее точными указаниями, помощники установили три камеры полукругом на расстоянии трех метров друг от друга, направив их на цветок, который она выбрала накануне и пометила ленточкой. Справа стоял ее среднеформатный Ролли-Флекс, слева двухлинзовый объектив Шанхай-4, в центре, где она стояла Киев-88. Камеры были самым ценным ее имуществом, ее драгоценностями. Они хранились в специальных футлярах в особом шкафу. После каждого использования камеры чистили и проверяли на наличие следов и потертостей. Это не делало ее талантливым фотографом. Скорее, это была дотошность любителя, который серьезно относится к своей работе и не видит себя вне перфекционистского стремления иметь лучшее из возможного или ничего. Она перешла к роли и флексу. Проверила выдержку, открыла видоискатель и склонилась над ним. Преподаватель фотографии учил ее держать спину прямо и смотреть в видоискатель с расстояния. Хороший пример того, почему не следует верить учителям. Посмотрев на эту позу критически, можно было увидеть ее реакционность, привлекательную только для тех, кто боится показаться деревенщиной и привык восхищаться собой. На самом деле, чтобы рассмотреть предмет во всех подробностях и получить наилучший результат, надо было согнуться, как заправский пролетарий, и приблизиться к камере. Обнаружив, что ее хризантема находится не в центре и расплывается, она исправила угол и фокус ролей Флекса. В новой, более резкой картинке день казался мрачнее, чем был, а цвета, Темнее, поэтому цветок казался теперь ярким пятном среди теней. Его настроение стало даже двусмысленнее, чем прежде. Где он был открыт, он словно звал к себе, а где закрыт, будто защищался, готовясь к ливню, которая одновременно напитает и исхлещет его. Она бросила взгляд на тучи. Они грозили дождем, но едва ли могли его дать. Если бы она хотела снять хризантему под проливным дождем, этой картины ей пришлось бы добиваться искусственными средствами. Быстро двигаясь, чтобы освещение не изменилось снова, она опустила пальцы в чашу с водой, которая стояла на ее рабочем столе, и обрызгала цветок. Затем она задвинула бамбуковую ширму перед клумбой, поставив ее таким образом, чтобы порывы ветра не сдули капли воды с лепестков. Поспешив вернуться к камере, она сняла очки, энергично протерла линзы и надела их, резко надвинув на переносицу. Недовольная изображением роли и Флекса и подумав, что дело может быть в ее зрении, она накрыла голову куском бархата и посмотрела сначала одним, а потом другим глазом. Повернув фокус несколько раз в одну и в другую сторону и не сумев добиться четкости в центре без потерь по краям, она решила, что проблема не в ней, а в роли и, флексе, и отказалась от него в пользу Шанхая. Ее наставник придерживался теории, что смотреть и видеть — два разных способа восприятия. Смотреть — это обычный способ восприятия мира замутненным мыслями, невооруженным глазом. Видеть же можно только через объектив камеры, и это подразумевает сложный процесс взаимодействия с сутью вещей через машину. Ей всегда было трудно понять смысл этой теории, но теперь, благодаря Шанхаю, ей показалось, что она его уловила. Хризантема была белой и содержала в себе все сущее. В каплях воды, прилипших к лепесткам, были все краски мира. Увидеть и сфотографировать — значит утолить жажду общения, отношений, любви. «Простите меня, командир!» Она почувствовала присутствие помощника за спиной, но не стала отвлекаться. Одна капля воды, слишком тяжелая, чтобы удержаться на вершине лепестка, вот-вот должна была сорваться вниз. Если это случится, она оставит след, похожий на жемчуг. Она не сдвинется с места, пока... Клац! Вот оно! Клац-клац! Поймала!» «Клац!» — последний кадр для уверенности. «Что такое?» — только после этого спросила она. «Мы, наконец, получили ответ от товарища Сун Яо Цзиня». Он позвонил, отправил письмо. «Письмо?» Цзян Цин выпрямилась, посмотрела на помощника. Он держал в руках разорванный белый конверт. «Напомни, как тебя зовут, солдат?» Мое имя Синьхуа». «Солдат Синьхуа». Отследить письмо было трудно. «Я просила тебя дозвониться до товарища Суна по телефону. Я хотела поговорить с ним лично». «Я пытался, командир. Я звонил всю неделю, но так и не смог застать его дома. Я оставил несколько сообщений его матери». Она сказала, что он перезвонит. Но, кажется, он решил ответить письмом. Цзян Цин подошла к столу и вытерла холодные руки полотенцем. «Вижу, вы на него взглянули». Юноша нервничал. «Нервничают обычно все новички». «При всем уважении, командир, по инструкции я должен вскрывать и помечать всю входящую корис. «Да, да». «И...» Он пишет, что нет. «Нет?» Помощнику, заранее выучившему содержание письма, не надо было объяснять, что в нем написано. Товарищ Сун пишет, что, к сожалению, в связи с его преклонным возрастом и тем, что почти три десятилетия занятий танцами на элитном уровне ослабили его тело, что усугубляется его недавним перевоспитанием в сельской местности, он просит уважать его уход на пенсию и освободить его от обязанности участвовать в грядущем представлении. «Ах ты, пес! Помощник подскочил. Что ты сделал не так? Когда ты ему звонил, передавал эти сообщения, ты подошел к делу должным образом, использовал нужные слова, корректный тон? Я следовал вашим инструкциям. Подчеркнул важность этого случая? Да, командир. Сказал прямо, кто будет. Назвал нашего гостя по имени. Госпожа Маркос. «Командир, именно, госпожа Маркос», — помощник кивнул головой. «Так и сделал, командир. Я упомянул госпожу Маркос по имени, как вы и приказали, столько раз, сколько смог, чтобы не выглядеть глупо. И я постарался подчеркнуть значение этого мероприятия, назвав его галлопредставлением. Именно это слово вы сказали мне использовать». Я открыто все это сказал, и мать товарища Суна уверила меня, что она полностью записала мои слова. Я говорил с ней несколько раз, и всякий раз она с готовностью подчеркивала, что ее сын обязательно согласится. Нет ничего, чего бы он не сделал ради партии в ввиду вечного долга перед ней, всего, что она для него сделала. Тем не менее, его ответ, изложенный в этом письме, «Хватит!» — она бросила полотенце. «Я услышала достаточно!» Она повернулась к хризантеме, взяла стебель под прицветником и стряхнула воду. «Этот никчемный ублюдок! Он не отвертится! Вечный долг перед партией! Ха! Всем, чем он обязан, он обязан одной мне!» Из кармана фартука она достала секатор. Отрезала стебель, передала цветок помощнику. «Поставь в вазу в моем кабинете». Она положила палец на стебель на треть длины снизу. «Воды досюда». Помощник поставил отметину ногтем. «Найди для нее хорошее место. Может быть, на столе, в форме розы или...» «На вашем рабочем столе?» «Нет, не туда. Потом позвони в мой гараж». «Вы поедете лично?» «Без промедления. Я сама навещу товарища Суна и поговорю с ним лицом к лицу. По-видимому, теперь это единственный способ заставить кого-то тебя услышать. Я должна была сразу так сделать». «Мне надо будет попросить разрешение на использование машины, командир». «Так сделай это». «Причина вашей поездки для формы». «Важное дело комитета пропаганды, связанное с предстоящим галлопредставлением в честь первой леди Филиппин. Точнее, не надо. Я поставлю свою печать». Цзян Цин прошла вдоль камер, закрывая видоискатели. «Скажи, солдат», — сказала она на обратном пути. «Дело товарища Суна не слишком тяжёлое. Его можно унести?» «Не сказал бы. Одна папка. Полная, но нести можно». «В таком случае положи на мой стол, чтобы я увидела. Я возьму его с собой и почитаю в дороге». «Сию минуту». «И, солдат, возьми Волги». «Командир?» «Волги. Не Форды. Русские нам больше не друзья, но, не считая происхождение, это хорошие машины, и они проще. Это личный визит и деликатная ситуация. Я не хочу шума. Как сделаешь это, найди, пожалуйста, мою дочь. Мне понадобится ее помощь». «Ваша дочь поедет с вами, командир?» «Да» поэтому ей надо будет переодеться для выхода в свет. Скажи ей об этом. А если она не захочет, что ж, у нее все равно нет выбора». «Ясно?» Помощник отдал честь. Цян цин отмахнулась от него. «Ах, и пусть кто-то унесет эти камеры. Как можно скорее. Не хочу, чтобы они здесь остались и на них кто-то нагадил». Взволнованная, она поспешила назад. В последнее время она редко выходила из комплекса, и только когда появилась возможность экскурсии, она ощутила, какую клаустрофобию навевает на нее это место при всем своем сиянии, и как ей нравилось ездить на машине по городу, видеть людей и быть с ними. В отдельную резиденцию она пошла другой дорогой. Сначала по мосту, как и пришла, затем обогнула бамбуковую рощу и двинулась вдоль берега озера, избегая центральных дворов. Идти придется дольше, но вряд ли на пути попадутся люди, которых она не хотела видеть. И правда, единственным человеком, которого она встретила, пока не дошла до часового у входа в резиденцию, был садовник, На коленях, счищавший мох, с основания императорской таблички. Цян Цин хотела убрать эти таблички или хотя бы уничтожить их злые надписи, но ее муж вмешался и уберег их. Оставь их, сказал он, никто их не увидит. Когда она проходила мимо, садовник ей поклонился. Я никто, товарищ. «Сказала она ему. Хозяин, труд!» В спальне она обтерла руки и шею горячими полотенцами, которые принесла ей служанка. Джемпер и юбку она сменила на темно синий костюм советского покроя. Вместо белых пластиковых сандалий выбрала старую пару кожаных туфель на низком каблуке, слегка причесала волосы, чтобы не ослабить завивку, Затем собрала в пучок и надела плоскую кепку. На столике в кабинете дымился приготовленный для нее куриный бульон. Она сделала пару глотков, но допить до конца терпения не хватило. «Посмотри, почему задерживается моя дочь», — сказала она третьей помощнице. Хризантема, помещенная в тонкую фарфоровую вазочку, стояла на столе в форме розы. Покачав головой, Цзян Цин перенесла ее на рабочий стол. Не присев, она открыла дело Сун Яо Цзиня и стала его листать. Вернулась помощница. «Ваша дочь просила сказать вам, что сегодня она не выйдет из комплекса». «Не хочет?» «Она сказала, что не может, что она занята с ребенком. Цзян цин закрыла папку. Подняла ее, подержала обеими руками, чтобы оценить вес, затем положила ее под мышку. Повернулась к окну. Там, за черепицей соседних зданий, в обрамлении украшенных ворот среди зелени, появились первые оттенки осени. Бордовый, красный, оранжевый, желтый. «Хорошо, я разберусь. Можешь идти». Пожар в стране грез. Пройдя через двор в гостевые комнаты, она встретила свою дочь Лина. Та сидела на кровати, широко раскинув ноги и играла в терпение костями домино. Одета она была в пижаму и, по-видимому, недавно покрасила ногти на ногах. Между пальцами у нее были зажаты сложенные салфетки, а в воздухе чувствовался запах лака. На прикроватном столике стоял магнитофон, из которого раздавался урок иностранного языка. Дочь Ли Ни, внучка Дзян Цин, лежала на полу на одеяле. Ее окружали деревянные кубики, которые она пока могла только сосать. — Переодевайся, — сказала Дзян Цин. Магнитофон издал писк, и Лина произнесла что-то по-английски. Ты меня слышала? спросила Дзян Цин. Ещё один писк. Лина вновь что-то сказала уже громче. Дзян Цин попробовала найти на аппарате кнопку стоп, но надписи были на русском, и проще оказалось выдернуть провод из розетки. Мам — сказала Лина, не отвлекаясь от игры. — Ты что делаешь, мам? — Ты не должна слушать такие записи. Они из научной библиотеки. Баба дал согласие. — Нужно согласие председателя. — У меня есть согласие председателя. — У тебя его нет. Тзян Цин обошла кровать и встала перед дочерью. — Теперь вставай и одевайся. Мне нужна твоя помощь. Включи магнитофон обратно. Я сказала «встать». Не понимаю. Я думала, ты хочешь, чтобы я смогла поговорить с госпожой Маркос, впечатлить ее своим английским? Высказывания председателя фразеологичные и переведены на английский язык. Все учатся по ним. Ты что, особенная? Тебе нужен другой способ? Лина откинулась назад, опершись на руки и положила ноги на матрас. Ногти ее блестели, но были бесцветны. То, что лак был прозрачным, не делало ее преступление менее вопиющим. Непокорно сжав губы, она уставилась на дзянцин. Пижама, купленная на другом этапе жизни, была ей мала и натягивалась на груди и животе. Края шелковой ткани расходились между пуговицами, открывая тело со следами растяжек. Как ни странно, Дзян Цин не могла их не разглядывать. «Мам!» Дзян Цин почувствовала жалость всем сердцем. В том, что ее дочь находилась в таком состоянии, виновата была не только она. ли принадлежала к самому несчастному поколению — Она и ее сверстники не видели воочию разницы между до и после. Они не видели тяжелого процесса трансформации, трудной и горькой борьбы. Они думали, что нынешнее величие Китая свалилось с небес, а потому ничего не могли понять. На что ты смотришь, мам? В своем неведении они часы напролет вкусно ели и пили. «Не заботясь о мире», — Лена сбросила домино на пол. «Мам!» — Дзян Цин вздрогнула. «Думаешь, ты лучше матери, поэтому не делаешь так, как она говорит?» «Боже милостивый, ну послушай меня!» «Я просила тебя приехать в Пекин, чтобы помочь мне. Ты была рада этой просьбе?» «Ты сказала, что тебе надо отдохнуть от жизни в деревне. Сказала, что бы я тебе ни поручила, все это будет не так утомительно, как работа в хозяйстве. Разве это не твои слова?» «Не совсем». «А теперь, когда я прошу помочь, ты отказываешься?» «Я хочу тебе помочь, мам». «Ох, я вижу». Но если ты хочешь, чтобы я что-то сделала, говори заранее. Я не могу сразу все бросать. Ты просто орёшь и ждешь, что я буду готова». За это время собралась и построилась бы целая армия. На самом деле ты не хочешь даже пальцем пошевелить. Надеюсь, с мужем ты и не ведешь себя так. «Мой муж отличный и очень мне помогает». «Что бы он сказал, если бы увидел тебя сейчас, а? Такой упрямой, ленивой, плохой дочерью!» Засмеявшись, Лина взяла лист бумаги с прикроватного столика. «Ленивой и упрямой Можем взглянуть на доказательства?» Она развернула лист и посмотрела на страницу с текстом. «Видишь эти галочки?» Я согласилась со всем, что ты мне поручила. Ты не услышала от меня ни одного возражения по поводу задач на следующую неделю. Но что здесь? Пусто. В поле на сегодня ничего. Прекрасное пустое место, которое, как я понимаю, означает выходной. Я подумала, что ты раздобрилась и дала мне выходной, чтобы я могла восстановить силы после долгого путешествия. «Я так и надеялась, доченька, но ты можешь быть немного сговорчивее или выкладываться сильнее. У тебя будет много времени на то, чтобы восстановиться, когда завершится визит госпожи Маркос. Лена смяла листок и бросила его на кровать. «Ну, спасибо, мам, за твою щедрость». Дзянцин положила дело Сун Яадзиня на кровать, наклонилась и подняла расписание расправила его на столе, сделала глубокий вдох. Дочь загоняла ее в угол, из которого она не могла выбраться, не поступая жестоко. «Ты знаешь, как важно для меня это событие. Ты знаешь, что оно значит и сколько надо сделать, чтобы оно могло свершиться. Я слышу от тебя, это уже недели. Поздние звонки в деревню». «Срочные телеграммы!» «Я не должна была звонить?» «Плохо, что я рассчитываю на совет и помощь дочери?» Лена вздохнула. «Нет, мам». Семейные чувства не всегда бывали правильными. Иногда они прикрывали эгоизм и контрреволюционные побуждения. Как часто в течение многих лет Циан Цин была свидетелем того, как здравомыслящие и рациональные люди покровительствовали преступникам, совершавшим чудовищные преступления против партии, только потому что те были их родственниками? Какую пользу эти привязанности могли принести революции, когда ценность человека доказывали действия, а не кровь? Хороший революционер должен быть готов провести демаркационную линию между собой и любым родственником, которого народ признает виновным в причинении вреда общему делу. Для этого она должна была научиться смирять семейные чувства, а при необходимости и вовсе от них избавляться. Никто не говорил, что это легко. Нужно было много работать, чтобы сохранить систему в чистоте. «Смотри, дочь», — сказал Ацзян сын с некоторой грустью, — «я не хочу тебя тревожить или давить на тебя. Но я не думаю, что ты понимаешь, каково это. Каково что? Комплекс. Жизнь здесь. Тут постоянно люди, но даже здесь может, может быть одиноко». Я бы не использовала это слово. «А какое бы использовала?» «Не знаю. Не это». «Неважно, мам. Ты не должна мне говорить. Я помню, каково это». «Ах, когда ты жила здесь, все было по-другому. Мы устраивали пикники в павильоне. Помнишь? А твой папа читал стихи». Лена пожала плечами. «С тех пор, как ты уехала, и твой отец стал плох, все стало другим. Я провожу дни в обществе незнакомцев. Обслуга меняется так часто, что мне постоянно приходится привыкать к новым лицам. У меня есть друзья в партии, их достаточно. Но у них своя работа, они заняты. И в любом случае увлечение связями может помешать более важным целям. Я не жалуюсь, дочь революционера. Я не жалуюсь. Это мое правило. Просто время от времени это похоже на ссылку. Своего рода ссылку. А женщина в ссылке слаба. На что похоже, мам? Дзян Цин внезапно почувствовала, что они зашли на опасную территорию. «Ничего», — сказала она, опасаясь жучков, которые могли или не могли стоять в комнате. «Сама не знаю, что говорю». Дзян Цин стала собирать костяшки домино, которые дочь сбросила с кровати. «Мам», — сказала Лина, — «да черт возьми, перестань их подбирать». Цзян Цин передала горсть костяшек дочери. «Я просто хочу, чтобы ты проявила немного понимания. Это трудное время, самое трудное, и я завишу от того, будешь ли ты, моя единственная дочь, мой единственный ребенок, помнить свои обязательства перед матерью». Лейна взяла домино у матери и бросила себе на колени. «Просто момент неподходящий, мам. Поездка с ребенком меня утомила, а вчерашний ужин затянулся допоздна. Можешь найти кого-нибудь еще, хотя бы на сегодня, чтобы я смогла немного отдохнуть?» «У тебя было утро, чтобы отдохнуть. Знаешь, сколько людей в мире не имеют такой роскоши?» так поэтому и мне в ней надо отказать. У нас у всех не должно ее быть. Твоя проблема в том, что тебе отказывали слишком мало. Ты выросла в комфорте и испорчена им. Ты не привыкла жертвовать собой. Цзян Цин знала, что Лина не приспособлена к жизни за городом и в конечном итоге будет раздавлена ее грубостью. Лина должна была последовать совету Цзян Цин и держаться за какого-нибудь высокопоставленного партийца старше себя, который помог бы ей продвинуться. Умная женщина сумела бы это сделать, не превращаясь в рабыню. Но нет. Вопреки советам Цзян Цин, Лина сбежала. А крестьянин, за которого она вышла замуж, хотя хорошо к ней относился, но был не слишком привлекателен и никогда не смог бы удовлетворить ее по-настоящему. Уродливый ребенок, которого они произвели на свет для Ацян Цин, был свидетельством их несовместимости. Меня нельзя винить в том, как меня растили, сказала Лина. Опять? Буднично, без гнева в голосе, произнесла Цзян Цзин. «Ты права. Забудь, я ничего не говорила. Ты обвиняешь меня в том, что я была плохой матерью, так? Теперь ты собираешься укорять меня за то, что я мало бываю рядом? В том, что я пренебрегаю тобой, и вот так худшее из преступлений». «Отправляю тебя получать хорошее образование?» «Нет, не хочу об этом говорить». «Очень хорошо». «Побереги силы. Я по глазам вижу, что ты думаешь». «Невероятно, но дочь не думала, что ее детство было легким. Иногда во время ссоры или когда язык развязывала выпивка, Лина жаловалась, что Цзян Цин и председатель, но особенно мать, не проявляли к ней достаточно тепла. Я никогда не слышала в доме ласковых слов, говорила она. Меня редко обнимали, целовали еще реже, а шлепали еще реже отвечала Цзян сын, «потому что твой отец запрещал это делать». Но Лина это не устраивала. Она хотела того, чего у нее никогда не могло быть — мать и отца, которые были бы просто матерью и отцом. «Хорошо, мам», — сказала Лина, — «скажем, я с тобой поеду. А что с малышкой? Что мне делать с ней?» тряхнув головой. «Даже не пытайся, со мной это не сработает». Цзян Цин нажала кнопку вызова прислуги. Служанка открыла дверь и, как показалось, Цзян Цин слишком непринужденно встала, держась за ручку. Цзян Цин жестом указала на ребенка. «Ей нужно в ясли. Запишите ее на два часа. А лучше натри, чтобы подстраховаться. Служанка подхватила девочку под мышки и вышла из комнаты, держа ее на вытянутых руках. Наблюдая за этим, Лина наклонила голову и ожесточенно почесала одним пальцем. Цзян Цин подняла дело Сун и дзыня обеими руками. Я буду ждать тебя в машине. Шофер завел двигатель, как только Цзян Цин села в кабину. Можешь не заводить, сказала она. Мы ждем мою дочь. Он подчинился, и несколько минут они просидели в тишине. А у вас с детьми то же самое? Спросила Цзян Цин. Детей увы, у меня нет, ответил водитель. Ну что же? — сказала она сочувственно. — Не всем такая судьба. Лина, в прописанных ей солнцезащитных очках в куртке с воротником из искусственного меха села в машину. Через плечо висела небольшая кожаная сумка. — Куда мы едем? — спросила она, усаживаясь напротив. Дзян Цин не ответила. Они с дочерью были как железо и сталь, Если они не попытаются найти компромисс, то просто продолжат сталкиваться лбами, и больно будет обеим. Машина тронулась с места. Цянцин откинула уголок кружевной шторы на окне, чтобы не смотреть на дочь. Они выехали из комплекса через западные ворота, где находилась приёмная партии. Длинная очередь выходила из ворот и тянулась вдоль стены комплекса. Среди ожидающих было много крестьян, которые проделали долгий путь, чтобы на них обратили внимание и выслушали их жалобы. Вероятно, это была их первая и, скорее всего, последняя поездка в столицу. Когда шофер просигналил, освобождая дорогу, Лина откинулась на сиденье и закрыла лицо рукой, чтобы ее не увидели. Чего ты стесняешься? Не сдержалась Дзян цин. Посмотри на себя, как ты одета! Как богатая женщина из американского фильма! Хочешь, чтобы мы думали, будто тебе стыдно? «Оставь меня в покое, мам». «Думаешь, эти крестьяне могут позволить себе второй костюм для поездки в город?» «Я не думаю, что этим крестьянам не насрать, что на мне надето». Цян Цин не была лишена чувства собственного достоинства. Летом ей нравилась легкость юбки, А зимой, когда все носили толстую бесформенную одежду, она подгоняла свою так, чтобы она плотно облегала фигуру. Но это было только тщеславие. Лишённая многого, она имела право на некоторый эгоизм, пока он оставался скрытым. Демонстрировать всем дурное поведение и отношения было недопустимо. Нельзя было делать ничего такого, что могло бы говорить о презрении к трудящимся массам или подорвать репутацию партии. Стремление к модернизации Китая требовало строгого кодекса поведения. Отклонение следовало разоблачать и посрамлять. «Что у тебя здесь?» — спросила Дзиан Цин, указав на сумку. «Мои вещи». «Какие вещи?» Что тебе может понадобиться? Просто мои вещи. А ты взяла книгу «Сокровищ»? Твоя книга «Сокровищ» — цитатник твоего отца. Да, мам. Покажи. Она тут, мам, не волнуйся. Не лги мне, дочь. Отстань, мам, я взрослая женщина». Этот факт заставил Дзян Цин ретироваться. Лина было 34 года, но она все еще проверяла границы дозволенного, всё еще училась быть китаянкой. И если она стала такой, то Дзян Цин должна была принять, что сама виновата в том, какой ее сделала, ведь она была матерью Лина, ее первой учительницей. «Очень хорошо. Ты права. Просто посидим и насладимся спокойной поездкой». Она откинулась на спинку сиденья, открыла дело Сун Ядзыня, провела пальцем по строкам, словно размышляя над ними, но затем отбросила досье в сторону, кинулась на сиденье рядом с Лейна, схватила сумочку дочери, сунула внутрь руку и начала там рыться. Лена дернула за ремешок и закричала. «Слезь с меня, ведьма! Отпусти!» «Так я и думала», — сказала Дзян Цин. «Книги нет». «Ты сошла с ума, мам, ты знаешь?» «Ты маленькая лгунья». Я думала, она там. «А если нет, то что такого? Мне не нужно носить ее с собой повсюду». Зян Цин вернулась на свое кресло, поправила растрепавшийся пучок, убрала выбившиеся волосы под кепку. На западе, сказала она, тяжело дыша, молодежь носит ее в нагрудных карманах. Они гордятся, если ее видят. Да, ответила Лина. Ну а я ношу ее здесь. Она постучала себя по виску. «И здесь», — она положила руку на грудь, — «это главное, не так ли? Чтобы она была в сердце. А на Западе у молодежи она там есть? Как думаешь?» Их первой остановкой был обувной магазин в районе Дашилань. Телохранители Цзянцин, ехавшие в отдельных машинах спереди и сзади, очистили переулок от велосипедистов и пешеходов, после чего заняли позиции у входа в магазин. Только когда вокруг стало тихо и безлюдно, шофёр открыл дверь машины. Леина хотела выйти первой, но Цзянцин остановила ее. Сними очки. Это просто очки, мам. «Никто тебя не узнает». «Да, конечно, узнают. Посмотри на эти сраные машины!» Цзян Цин покачала головой и вздохнула. Прикусив губу, Лина уступила. «Хорошо». Она положила очки в футляр и засунула его в сумку. Ничем не прикрытые глаза были темными и уставшими, Один из них был испещрен красными прожилками. Она моргнула и прищурилась. «А их предупредили о нашем приезде?» «Нет, это частный визит». «В комплексе есть магазин, мам». «Там нет того, что мне нужно». «Мне нужен подарок весьма специфического свойства. Я хочу, чтобы ты помогла мне его выбрать». Хозяин магазина стоял за прилавком, его жена у двери. Оба были наряжены и напуганы. Добрый день вам, сказал отцзян сын, и тысячу лет председателю. И еще тысячу лет, ответил мужчина, опустив глаза. Две полки тянулись вдоль стен. По лестнице Цзян Цин поднялась на торговый этаж и осмотрела запасы, состоявшие из стандартной обуви Народно-освободительной армии — черного, синего и зеленого цвета. Ни мужчина слева, ни женщина справа не двигались с места и не произнесли ни звука. У Цзян Цин не было волшебных слов, которые могли бы их успокоить, поэтому она отошла. Она сняла с полки серый ботинок и повертела его в руках. На подошве было написано «Взбудоражим страну». Она согнула и помяла ботинок, чтобы проверить его прочность. «Я, наверное, ошиблась», — сказала она. «Я точно приехала куда надо». Хозяин, седовласый товарищ 70 лет или старше, Ответил сильным пекинским акцентом, понять которое Дзян Цин даже после стольких лет могла лишь напрягая слух: Скажи мне, революционная сестра, что именно ты ищешь? Она поставила ботинок на полку. Как называется ваш магазин? Улица называется Даджалань Дзе. Это просто обувной магазин Датьжаландзе? А здесь есть другие? Нет, сестра, это единственный. В таком случае, наверное, мне сообщили неточные сведения. Мне сказали, вы делаете балетные туфли. Мужчина глубоко вздохнул, затем на мгновение застыл с открытым ртом. Язык его шевелился, пока он формулировал ответ. «Ваши данные верны, сестра. Мы на самом деле поставляем туфли центральному балету. Но мы не делаем их для обычных товарищей. Я не могу продавать их всем подряд, понимаете?» «Понимаю, революционный отец. Бояться нечего. У меня есть разрешение». Конечно, он знал, кто она такая. Он притворялся, что не знает, потому что видел, как Дзян Цин старается себя не выдать, и понял, что это испытание. «Вы танцуете, сестра? Вы ищете туфли на себя?» На этот Дзян Цин искренне рассмеялась. «Вы добрый отец». К сожалению, я уже не в том возрасте, чтобы заниматься чем-то тяжелее быстрой ходьбы и простых растяжек. Но раньше вы танцевали? Знаете, могла. Если бы была возможность. Мои ноги... Ох, не мне рассказывать, как это тогда было. Мужчина задумчиво кивнул. Правда, раньше общество было жестоким. Цян Цин повторила его движение. «И как же далеко мы от него ушли?» «Очень. И мы не останавливаемся. Не спускаем глаз со славы нашего времени». «Не спускаем, не спускаем». После брака с председателем... 30 лет партия держала ее в безвестности. 30 лет она жила в запертии под чужими именами, не могла брать на себя какую-либо роль в государственных делах. 30 лет она была в тени, ожидая своего момента, возможности проявить себя. Это было нездоровое время. По правде говоря, оно причиняло ей боль и она к нему больше никогда не вернется. Теперь она счастливее. Куда лучше, когда тебя узнают. Для нее это состояние отнюдь не аномальное, а вполне естественное. Она всегда надеялась к нему прийти и, став знаменитой, почувствовала, что словно вернулась к себе. Она приняла славу без удивления или тревоги, Но оказалось, что, как и у всякой естественной вещи, у славы две стороны — светлая и темная. Темной стороной, о которой мало кто говорил, было отчуждение. Чем больше её узнавали, тем труднее ей становилось узнавать других. Люди вели себя рядом с ней неестественно, Когда-то ей нравилась общинная жизнь и гуще толпы, теперь же само ее присутствие создавало барьер, который она не могла преодолеть. Все непрерывно и безжалостно заставляли ее вспоминать, кто она такая. Никого не интересовала стоявшая перед ними женщина из плоти и крови, ее юмор, ее чувства, ее нежность, ее слабости которых было не меньше, чем у любого другого, хотя теперь она должна была их скрывать. Все считали, что знают ее, но ей не разрешалось узнавать кого-либо. Эта ситуация вынуждала ее стремиться к простоте и обыденности в человеческом общении, простой просьбе, мимолетному комментарию, улыбке, подмигиванию. «Так это значит танцовщица», — сказал мужчина с дрожащей улыбкой, повернувшись к Лина, безучастно стоящей у двери. «Ах, Цянцин, не пришлось оборачиваться, чтобы вспомнить широкие бедра и полные, словно тыквы, груди дочери. Не совсем. На самом деле я ищу подарок для одного из революционных братьев». Мужские туфли. Для моего друга. Одного из лучших танцоров Китая. Мужчина не выказал удивления при этих словах. Он в центральном балете? Недавно вышел на пенсию. Хотя, на мой взгляд, рановато. Хозяин магазина повернулся к жене. Достань журнал. Затем сказал Цян Цин. «Если назовете имя, я проверю размер его обуви. У меня есть список размеров всех танцоров центрального балета». Жена, освободившись от почтительной позы, поспешила к прилавку. «Не нужно, революционная мать», — обратилась к ней Цян Цин. «Я знаю его размер. Он носит сорок второй». Женщина, достав из ящика журнал, посмотрела на мужа, не зная, что делать. «Сестра», — сказал он Дзян — «ты уверена, что не хочешь перепроверить? Иногда танцоры берут обувь поменьше, потому что со временем она растягивается». «В этом нет необходимости», — ответила Дзян Цин. «Я знаю, что он носит сорок второй». Хозяин магазина жестом показал жене убрать журнал. «Как скажешь». У мужа Циан цин, был свой метод, своя манера разговаривать, непринуждённо и просто держаться, свой способ побуждать людей говорить без обиняков, изучать их мысли, не раскрывая своих. В присутствии людей он был одновременно богом и человеком, И именно это делало его великим. Дзян Цин хотела бы, чтобы это умение передалось и ей. Хозяин прошаркал к шкафу, ключом открыл его и выдвинул длинный ящик. — Это мужской ассортимент. Вы не могли бы взглянуть? Дзян Цин подошла к шкафу. От мужчины пахло вином, дымом и потом, и ей пришлось задержать дыхание. В ящике находились две модели туфель. Одна без украшений, другая с пришитым спереди бантом. Каждая была в четырех цветах ⁇ белом, сером, темно-синим и черным. Мужчина выбрал темно-синие и черные образцы обеих моделей и отложил их в сторону. Эти цвета у нас есть в 42-м размере. Если вы хотите белые или синие, придется подождать день, пока мы их изготовим. Понятно. А синие и черные высшего качества. Обе пары высшего качества, сестра. «Хм...» — Дзян закусила губу. «Я не уверена. Дочь, подойди и помоги мне выбрать». Лина неохотно приблизилась. «Что думаешь?» — спросила Дзян «Какие тебе больше нравятся?» «Не знаю», — ответила Лина. «Плохо вижу без своих. Они примерно одинаковые». Цзянцин цокнула языком. А что насчет этих? Спросила Лина. Она весьма предсказуемо показала на черные туфли с бантом. Эти? сказала Цзянцин. Вздохнув, она обратилась к лавочнику. Сейчас возьмем простые синие и закажем белые с бантом. Очень хорошо. Хотите, чтобы белые я вам отправил? Не стоит. Кто-нибудь заедет и заберет. Как насчет завтра? Будем ждать. Мужчина открыл второй шкаф, заполненный темно-синими туфлями различных размеров, и достал 42. -й. Он уже собирался закрыть дверцу, когда Цян Цин заметила стопку задвинутых назад и почти скрытых туфлями коробок из верхней свисала ярко зеленая лента. Она колыхалась от потоков воздуха, создаваемых движением дверцы. "Что это такое?" спросил Цзян Цин. "Это?" переспросил мужчина, уже закрывший шкаф и возившийся с замком и ключом. "Эти коробки. Коробки в шкафу?" Обувные коробки в западном стиле. А, эти? Так, ничего, заказали по ошибке, надо отослать обратно. У меня сложилось впечатление, что вы всю обувь делаете сами. Чаще всего да, но время от времени от театральных труб нам поступают запросы, для которых у нас нет материала — так что приходится заказывать извне. «Вы сказали, театральные труппы?» «Я? Я имел в виду...» «Не знаю, что я имел в виду, голова уже не та». «Годы берут свое. «Да, должно быть». «Мы так много видели». «Хватило бы на пять поколений, сестра». И на больше, отец. Но скажите, где вы заказываете эти особые туфли? Ох, я не помню. Я где-то это записывал. А где тоже забыли? Могу посмотреть. Я бы хотела просто увидеть их. Увидеть что? Туфли. «Держу пари и смогу сказать, откуда они, просто если на них посмотрю». «Вы хотите посмотреть туфли?» «Да, я хочу посмотреть туфли». Мужчина вновь открыл шкаф. Медлительность и обдуманность движений ещё больше выдавали его тревогу. Заглянув в темноту за туфлями, Он достал коробку и открыл крышку. Показал содержимое Цзян Цин с видом мальчика, случайно убившего соседскую курицу. Внутри, завернутая в тонкую бумагу, лежала пара зеленых кожаных сандалий, сшитых, вероятно, по гонконгской моде. Спереди на них были вышиты листья. А мысок обрезан так, чтобы большой палец выглядывал наружу. Сначала Цян Цин ничего не говорила. Окружающие застыли в ожидании. Ли ина стало жарко, и она коснулась лица тыльной стороной ладони. Хозяин магазина и его жена стояли, согнувшись и совершенно не двигаясь, пока Цзян Цин весело и невозмутимо не отмахнулась от туфли. «Необычно», — сказала она. «Я бы, например, не надела». Молча, не желая выказывать облегчение, мужчина опустился на колени, чтобы поставить коробку в шкаф. Цян цин сама отнесла темно-синие туфли на прилавок. Жена лавочника завернула их в газету и, не поднимая глаз, подвинула к цян-цин. Затем она отошла к стене, не показывая, что заинтересована получить оплату. Цян-цин пришлось пересчитать купюры несколько раз, потому что женщина на них не смотрела. «Вы хотите получить деньги или нет?» — спросил Ацзян Цин. Женщина молча продолжала смотреть в пол. «Да», — сказал мужчина, встав рядом с женой. «Спасибо». «Это половина», — сказала Ацзян Цин, которой не надо было узнавать цену, чтобы понимать, сколько она должна заплатить. «Остаток я пришлю завтра с нарочным». «Значит, нам кого-то ждать?» «Утром». Он взял перо и из бравадой окунул его в чернильницу. «Как ваше имя для квитанции?» «Запишите Лань Пин», — ответила Цзян Цин, назвав свое старое сценическое имя из Шанхая. «Вот так. Лань Пин». Сун Я Цзинь. Жил в Дунчене, в доме с обширным двором. По пути к нему Лина задумчиво молчала, но потом вдруг сказала: Это оно? Это все, чего ты от меня хотела? Цзян Цин рассмеялась. Ради всего святого дитя моё, расслабься. Я хорошо провожу время. В Пекине до меня почти ничего не доходит. «Хорошо побывать снаружи и посмотреть». Циан Цин ущипнула себя между глаз, потому что смех поднялся ей к носу и заставил почувствовать головокружение. «Если тебе нечем заняться...» Она протянула Лина завернутые туфли. «Можешь вручить их товарищу Суну». «Что? Нет». «Вот видишь, ты невозможно. Я его даже не знаю. Вы играли в детстве. Помню, я видела, как он танцует, когда ты водила меня в академию. Но мы не были друзьями. Мы никогда не играли друг с другом. У тебя слабая память. Ты выдумываешь. Просто отдай ему туфли, дочь. Он тебя вспомнит, даже если ты не вспомнишь его». До недавнего времени Сун Ядзынь с родителями занимал лучший дом во дворе, выходящую на юг трехкомнатную постройку за деревянным забором с калиткой у северной стены. Однако три года назад, вскоре после того, как Сун Яадзиня отправили на реабилитацию, этот дом передали партийному чиновнику. А родители Суна переехали в помещение маленькой остановленной фабрики в юго-западном углу. В их жилище были одна комната, кладовка и туалет. Кухня представляла собой отгороженную доской газовую плиту. Отец Ядзиня умер вскоре после переезда — И когда Суну разрешили вернуться в город, ему полагалось место в комнате рядом со вдовевшей матерью и половина кровати. Вдова подала им чай. Они видели, что воду она набрала из бачка унитаза. «Ох, мне только кипяток, революционная вдова», — сказала Цзян Цин. «Чай после полудня вызывает у меня головную боль». Цзянцин оказалась у Сун Яадзиня впервые после переезда и была приятно удивлена. Могло быть и хуже. Мебели немного, письменные и обеденные столы, комод, книжный шкаф, потрёпанное кресло. В таком ограниченном пространстве любой предмет вызывал бы беспорядок. В прежнем доме был шкаф, на котором стояли подарки от Цзянцин. Банки с фруктами и ароматические свечи. Теперь его не было. Комнату украшал только портрет председателя. От кровати исходил запах гнилой соломы. «У вас должна быть современная кровать», — сказала Дзян Цин. «Посмотрю, что смогу сделать». Вдова коротко улыбнулась и уставилась на свои колени. «А партиец, который живет в вашем старом доме, не будет против, если мы сделаем звонок?» Вдова покачала головой. «Он не поднимет шум, если вы воспользуетесь его телефоном». Вдова вновь покачала головой. «Мой сын скоро вернется, сказала она. «Сун Ядзинь вышел на прогулку». Когда я Цзинь вернулся, он повел себя так, словно ожидал обнаружить Цзян Цин и лина у себя дома и не счёл их визит чем-то странным. Он прошел по комнате легкой походкой человека в наилучшей форме, для которого все обстоит просто. Сел на скрипнувшую кровать и переобулся в домашнюю обувь. Подойдя к столу, Выложил на поднос содержимое карманов. Блокноты, карандаш, носовой платок, пару монет, купон. Цзян Цзин подумала, что он похож на пьяного. «Командир Сун», — сказала она. «Командир Цзян», — отозвался он. Вдова уступила сыну стул и, взяв таз с мокрым бельем, пошла его развешивать. Сун Ядзынь вылил из чашки матери чай и налил вина, поднял бутылку, предложив ее гостям. Они отказались, одновременно покачав головами. А ты, Лина? сказал он, прихлебывая, что ты здесь делаешь? Вернулась в Пекин на совсем Лина удивилась, что Сун Яадзинь знает о ее жизни. «Дзян Цин», — показала гримасой, — «я же тебе говорила». «Я просто приехала в гости», — сказала Лина, не обратив внимания на мать. «Приехала помочь маме с этой штукой». «А, да», — отозвался Сун Яадзинь, — «с этой штукой». «Она не знает, насколько останется», — сказала Адзиан Цин. «В деревне, я имею в виду. Если она когда-нибудь захочет вернуться в город, наши двери для нее открыты, и я думаю, что однажды она решит так сделать». «Неважно, мам», — пробормотала Лина. «Как знать, доченька?» Дзянцин многозначительно посмотрела на Яадзиня. Сун, глаза которого за двойными веками казались больше и уязвимее, принял этот взгляд и ответил своим. Но затем, словно для того, чтобы обезопаситься от таких переглядываний, он поставил локти на стол и обеими руками поднял чашку, прикрыв свое лицо. В этой позе его глаза были видны только когда он пил. В остальное время, когда он просто держал чашку в руках, их не было видно. «А что насчет вас, товарищ Сун?» — спросила его Цян Цин. «Как ваши дела?» «Как мои дела?» — проговорил он, повторив вопрос, будто он был сложным. Он немного прополоскал рот вином. Проглотил, сверкнул зубами. Дайте-ка подумать. Благодаря питательной диете, которую Сун Ядзынь получал сперва как молодой ученик академии, а затем как профессиональный танцор центрального балета, он всегда был хорошо развитым. От тренировок он стал мускулистым, движения были плавными, без шероховатостей, Теперь, когда он живет среди крестьян, кожа его потемнела, как красная земля. И хотя живот его размягчился и увеличился, члены его истончились и затвердели. Его некогда гладкое лицо покрылось морщинами. И все равно, все равно он был красив. Позвольте, командир Цян, вы помните, Сун Яцзинь запнулся. «Товарищ?» спросила Цзян Цин, «Простите, возможно, поднять этот вопрос эгоизм с моей стороны». «Давайте. Мы все тут красные и близки». Сун Яцзинь отпил из чашки. Их глаза, несколько вибрирующих тонов черного, встретились. «Вы помните...» Его глаза вновь исчезли. «Когда я впервые танцевал роль капитана армии в красном женском отряде...» Цян Цин кивнула и улыбнулась. «Я никогда этого не забуду». «Вас там, случайно, не было, Лина?» спросил Сун Ядзинь. «Кажется, нет», — ответила она. «Это было в Большом Зале Народа». «Вы там бывали, я думаю?» «Представьте, если сможете всю пекинскую партию в большом зале, заполнившую все места. Тысячи и тысячи человек!» «Вау!» — сказала Лина. «Да, вау!» — ответил Сун Ядзень. «Я никогда не выступал перед таким количеством зрителей». Но учеником я часто задумывался, каково это получать овации такой толпы. Наверное, очень приятное ощущение, сказала Лина. Вы так думаете, правда? спросил сун Ядзинь. Разве не так? внезапно заинтересовалась Дзян Цин. Сама не заметив, она сжала челюсти. Ей не нравилось, как развивалась беседа. Она ее не контролировала, не понимала ее направления и тоскливо думала, не приглашают ли ее читать между строк. «Помню, во время выступления, — сказал Сун Яадзинь, — я танцевал как бешеный и чувствовал много всякого. Но в конце, во время аплодисментов, Он опустил чашку, оставив глаза без защиты. Во время аплодисментов я не почувствовал ничего. Нет, ни не ничего. Что-то я почувствовал, но это было нечто пустое. Как будто я вылил все свои эмоции в ведро, а потом окатил себя из него. И все, что мне осталось, — это холод на коже, и отчаянная нужда в одеяле, которым я мог бы накрыться». Цян Цин постучала ногтями по столу. Первый раз, чтобы выразить раздражение, второй — чтобы показать свое социальное превосходство. «Товарищ Сун, вы, конечно, несправедливы к своему опыту. Вы должны были почувствовать...» «Нет». Сун я Цзинь, запнувшись, сделал глоток, чтобы выдавить из себя следующее слово. «Я больше ничего не почувствовал. Ничего, кроме того, что я описал. Впрочем, я помню, что у меня была одна мысль. Очень особенная мысль. Когда мы поклонились, и я сошел со сцены... Кое-что пришло мне в голову. Вопрос, и знаете какой? Лина покачала головой. Помню, как будто это было вчера, сказал сун Ядзинь. Я вышел из-под огней, зашел за кулисы, и первое, о чем я себя спросил, что будет, когда я больше не смогу этого делать? Не. «Когда я смогу сделать это снова? А когда это закончится? Что я буду делать с собой, когда мне придется с этим покончить?» Не спросив, словно вынуждая, он выплеснул содержимое чашек и налил гостьям вина. «И знаете, прямо вот так голос в моей голове тут же дал ответ!» Он щелкнул пальцами. Почти сразу же, как только я задал этот вопрос. И что же он сказал? спросила Лина. Цянцин бросила на нее взгляд. Он сказал, ответил Сун Ядзынь, что если я не смогу танцевать, то уж лучше мне умереть. Контролировать Сун Ядзыня всегда было несложно. Цзян Цин показалось, что он вышел из-под ее влияния, и она, испугавшись, взорвалась. «Ну, конечно, это ваше призвание, работа всей жизни. Это чувствуют все настоящие танцоры. Они не могут представить себе жизнь, в которой не танцуют. Я должна сказать вам, товарищ, что вам не следует думать ни о чем таком». «Вы не должны прекращать танцевать!» Сун Яадзинь поднял бутылку к льющемуся из окна тусклому вечернему свету. Он взболтал остававшуюся жидкость и вылил себе в чашку. «Разве вы не видите, командир?» «Я хочу прекратить!» Схватив бутылку за горлышко и повернув ее вниз, он стряхнул последние капли. Потом положил бутылку боком на стол и раскрутил ее. Затем остановил, положив на нее руку. «Всё кончено, и я этому рад». «Нет», — сказал Аттиан сын, увидев, наконец, в какой угол он себя загнал. «Нельзя так говорить». «Не хочу такого от тебя слышать». «Простите, командир, но это правда. Вы — главный меценат Китая, благодетельница всех искусств. Поэтому вы знаете, что балет — это очень специфическое сочетание движения и телесности. Его можно освоить в определенное время и до определенной степени», Но потом, в один момент, как правило, в возрасте намного моложе моего, он становится слишком сложен. «Командир Цзян, вы видели мои выступления на протяжении 25 лет, и тогда я доказывал свое мастерство видимыми достижениями, каждая из которых приносила мне честь и гордость». Но с каждым годом затраты росли, а результаты уменьшались, и это не могло пройти мимо вашего внимания. Теперь я достиг стадии, на которой знаю, что если продолжу, то не просто окажу себе медвежью услугу. Мое тело, в конце концов, само себя уничтожит. Циан Цин постучала костяшкой по дереву. «Стой! Не продолжай! Ты говоришь, как ноющий старик!» «Но посмотрите на меня, командир! Вы видите, что я именно таков и есть!» «Я вижу то, что видела всегда. Слишком мощного для этой комнаты мужчину. Для любой комнаты. В тебе всегда была страшная сила». Такая, что труппа тебя боялась, помнишь? Да, может, сейчас ты немного не в форме, но не настолько, чтобы это оправдывало отставку. Вы не понимаете, командир. Здесь, внутри... Сунья Цзинь стукнул себя по груди. У меня ничего не осталось. Я все. Напротив... «Я прекрасно понимаю. Ты обращаешься к ложному представлению о возрасте, чтобы сдерживать себя. Ты отказываешься отвечать на свои силы, которые реальны и заметны всем. Мудрым решением для артиста с твоим опытом было бы не сдаваться, а пользоваться тем, что у тебя есть». Цзян Цин толкнула дочь в бок, чтобы та передала ему подарок. «Я никогда не тратила время на недостижимое, товарищ. Если бы я считала, что ты не подходишь под мои требования, я бы сюда не приехала. И я не привезла бы тебе это. Казалось, сюрприз унизил Сунь Ядзиня, но не удивил». Он принял его грациозно, взяв двумя руками и склонив голову, как человек, привыкший получать подарки. Поставив его на колени, вскрыл упаковку. Неподвижно уставился на туфли. — Я предлагаю тебе новое начало, — сказала Цзян Цин, пытаясь найти в нем слабость, перемену. Я даю тебе шанс продолжить карьеру, продлить ее. Доведи ее до естественного конца, если у нее действительно есть конец. Ведь ты мужественен и рожден быть тем мужчиной, кто доказывает, что у него есть талант». Сунь Яадзинь оторвал глаза от своих коленей. Ему не пришлось проливать слезы, чтобы Дзян Цин поняла, что он плачет. В отличие от удовольствия, у боли нет маски. За радостью и смехом может скрываться другой нрав, грубый и черствый, а за горем может быть только печаль. Сун Яа Цзинь встал и поставил туфли на край кровати. Он стоял, повернувшись спиной, и тень его казалась больше его самого. «Благодарю вас, командир», — сказал он, повернув сначала голову, а потом тело. «Благодарю вас за этот добрый подарок и за ваше предложение. Воистину я счастлив от того, что вы меня заметили и оказывали мне протекцию все эти годы. Одним не твердым шагом он сократил расстояние между ними. Цян Цин предпочла бы, чтобы он стоял прямо, так как не хотела видеть, как легко оказались потеряны долгие годы тренировок. Вы дали мне мое оружие, искусство. Вы вылепили и преобразили меня, чтобы я смог стать не только танцором, но и революционером. Солдатам Великого Крестового Похода Председателя. Благодаря вам у меня было место в партии и цель в революции. Несомненно, это была очаровательная жизнь, и я никогда не смогу отплатить вам за то, что вы позволили мне ее прожить. С полки, прикрытой маленькой занавеской, он достал вторую бутылку. Откупорил ее а затем сел, тяжело, словно уставший рабочий. Но, командир, я пытаюсь сказать вам то, что уже написал в письме. Я изменился. Полностью. Я не верю... Нет, верить — плохое слово. Я больше не живу ради танца. Я больше не хочу этим заниматься. Не могу. Мысль о том, что я не буду танцевать, уже не пугает меня, как раньше. Остановка больше не означает смерть. Если вы спросите меня сейчас, что я хочу делать, то я хочу жить так, как живу, с моей доброй мамой, мирно, забыв, что когда-то я жил иначе. 25 лет я отдал революции, и я могу продолжить отдавать ей. Это мой долг, но только не отнимая у нее. Лучшее, что я могу сделать, это позаботиться о том, что вы видите здесь, в этом доме, и знать, что это. скрипнула дверь. Ну, хватит! Замолк сун Ядзинь. Комната, в которую вернулась со двора вдова, отличалась от той, что она оставила. Занавеска на полке была вздернута, на кровати лежала пара туфель, в двух чашках было нетронутое вино. Она заметила все это, но едва подняла глаза, поставив таз на место у туалета, уселась в кресло с вязанием. Наблюдая за ней, Цзян Цин вспомнила, какую ответственность чувствовал ребенок, на плечи которого ложились надежды целой семьи, какую тяжкую ношу он нес, когда понимал, что должен добиться успеха. Сун Я Цзинь поступил в академию в 10 лет. Уже тогда он вел себя как маленький взрослый. Еще раньше он понял, что его роль в жизни — исполнить ожидания его семьи, что его будут любить не за то, кто он есть, но за то, что он сделает. Если он был похож на Дзян цин а она была уверена, что так оно и было, он должен был утратить связь с собственными чувствами примерно в 4-5 лет. С этого возраста он должен был существовать в себе и для себя лишь постольку, поскольку он существовал в других и для других. То есть он существовал только потому, что его узнают и признают. «Революционная сестра», — сказала Дзян Цин, обращаясь теперь к вдове. «Вы меня слышите? Да. Вы любите своего сына?» «По-настоящему его любите?» Женщина сузила глаза, будто говорила «Что за вопрос?» «Тогда ни в коем случае, — продолжила Дзян Цин, — вы не должны позволять ему чахнуть здесь в одиночестве. Если он так и сделает, понимаете, что случится с ним, когда вы нас покинете? Женится ли он? Вы все еще думаете, что это возможно?» «Выберет ли кто-то его такого?» Вдова перевела взгляд на Суна Ядзиня, затем обратно на Цзянцин. «Я смотрю на твоего сына, вдова, и вижу мужчину, сил в котором как в девяти быках. Он должен быть на сцене. Это его мир перед людьми». Там, где он может быть полезен. Не застревать здесь, как камень в ящике. Вдова громко прочистила горло. «Ну?» — спросила Дзян Цин. «Что вы скажете? Женщина, вы что, язык проглотили?» Вмешался Сун Яадзинь, вытянувший в пространство между двумя женщинами свою руку. «Вы это видели?» — спросил он, распрямив указательный палец, на котором не хватало кончика. Вдова, которая слушает Цзян Цин, отложила спицы и моток цветной шерсти, вернулась к работе. Цзян Цин посмотрела на увечье Сун Яадзиня и кивнула. «Да, я увидела, когда ты вошел. Жаль». «И это...» Он перевернул руку, чтобы показать трудовые шрамы на ладони. «Да», — сказал Адзиан Цин. «А это что?» «А мои ноги», — продолжил он. «Если бы вы их увидели, вы бы ужаснулись. Они очень плохи». «Несколько мозолей вряд ли помешают тебе танцевать». «Кроме того», — большим пальцем он показал через плечо. Две межпозвоночные грыжи. Толкал тележки. Мне повезло, за все годы танцев у меня не было серьезных травм. Но сейчас пройти от одного конца этой комнаты до другого для меня уже мука. Боль, которую я чувствую при ходьбе... Тебе сейчас больно, когда двигаюсь? А не скажешь... Мне твои движения показались плавными. Сун Ядзинь вздохнул. Послушайте, командир, я благодарен вам за предложение, но я просто не могу взяться за такую ответственную задачу. Для меня это будет конец. У Цзян Цзинь никогда не было интрижек. Возможности были и большие, но в критический момент она всякий раз отступала, потому что если бы пошла дальше, то дала бы председателю повод от нее избавиться. Взамен она разрешала себе забавляться мужчинами, восхищаться ими, помогать им. Мужчины, которых она избирала, понимали, что ее внимание целомудрено и не угрожало их нравственным началам или политической репутации. Они понимали, что, напротив, быть под протекцией Цзян Цин значило занимать неоспоримо привилегированное положение. Более того, положение, которое было легко удерживать, Все, что от них требовалось, — это время от времени выказывать смирение и немного благодарности. Ничего сложного. К сожалению, для некоторых мужчин и это было слишком много. То, что они были мужчинами, не давало им иммунитета от чудища с зелеными глазами, ревности или от чувства превосходства. В подобных стрессовых состояниях они боролись друг с другом за ее расположение. Временами они выходили за рамки и причиняли реальный вред. Сун Ядзинь, будучи известным и популярным, молодым и красивым, был предметом самых жестоких нападок. Худший из них был пущенный три года назад — когда Сун Яа был в «Зените славы», слух о том, что он был замечен за извращенными сексуальными утехами в парке Храма Неба. Цян Цин привыкла игнорировать кривотолки о мужчинах, пользовавшихся ее протекцией, но не могла оставить без расследования такие серьезные обвинения. Когда ее команда допросила Сун Ядзиня, он пылко защищался, как она и рассчитывала, но, к сожалению, использовал при этом способ, который лишь усугубил ситуацию. Защищаясь, он заявил, что находится в открытых отношениях с женщинами, многие из которых были замужем, и назвал их имена. Случился скандал. Цзян Цин не смогла его сдержать. Он вышел из-под контроля. Сун я Цзинь должен был уйти. Товарищ Сун, сказала Цзян Цин, ты трудишься уже много лет, но я вижу, что в душе ты все еще талантливый ребенок. Тебе нужен кто-то, кто будет тобой восхищаться и говорить, что ты лучше всех. Ну хорошо, ты не можешь танцевать главную партию, но ну и что с того? Тебе не обязательно быть капитаном. Ты можешь взять другую, не такую тяжелую роль, например, землевладельца, тирана. А если и это не получится... Стоит ли говорить, что мы сможем написать для тебя новую сцену или нового персонажа? Я открыта для любых решений. Единственное, что меня беспокоит, несмотря на все твои выражения благодарности, не потерял ли ты способность уважать меня как женщину и как твоего вождя? Не забыл ли ты, что это именно я позволила тебе следовать твоему призванию? Что я проложила для тебя путь к тому, что ты должен сделать? Пожалуйста, поверь, командир, я не забыл. Тогда не забудь, товарищ, и то, что я не занимаюсь реабилитацией. Обычно я не даю людям второго шанса. И всё же я здесь, и по доброте душевной даю тебе его. И что же это за второй шанс, вдова, согласитесь, а? Выступить перед первой леди Филиппин. Это было бы великолепно. Настоящий последний акт реинтеграции вашего сына. Ступив на сцену, он вновь очистится снова станет революционером. Разве вы не желаете ему этого?» Когда в рядах партии обнаруживали извращенцев, обыкновенно их отправляли на свиноферму, чтобы они могли очистить свои грязные мысли. По возвращении большинство из них чистили туалеты до скончания жизни. Но Цзян Цин, щедрая, целомудренная, дала Сун Ядзиню выбор. Он мог либо сам отправиться на ферму с риском больше никогда не вернуться на сцену, либо отправить вместо себя в лагерь великой северной пустоши отца с матерью и продолжить танцевать на сцене. Цзян Цин это преподнесла как выбор, однако сама она знала, что это неправда. Хорошие, избранные мальчики, вроде Сун Яадзиня, никогда не примут, что классовая борьба должна вестись и дома. Противостоять семье — значит отделять семейные чувства от революционных, а такая задача, простая для большинства коммунистов, была им не под силу. Думаете, матери не больно видеть, как ее сын переживает упадок? Вдова заговорила вопросами, но интонация подсказывала, что ответ на них не требуется, что это последнее слово. «В каждой жизни должны быть разворот и возвращение, я согласна. Но можно ли назвать славой выход на сцену сломленного человека?» Она покачала головой и проворчала. «Нет, нет». Из этого ничего не выйдет. Ко времени, когда они вернулись в комплекс, наступила темнота, а с ней и тревожная тишина. В отдельной резиденции Цзян Цин горели лампы и работал радиатор. Войдя в кабинет в одиночестве, потому что дочь сразу же отправилась в свою комнату, Цзян Цин Огляделась в поисках цели. С размаху тыльной стороной ладони сбила со стола хризантему. Это было приятно, но потом все пошло неправильно. Ваза не разбилась, лишь немного воды выплеснулось на ковер и разлетелось несколько лепестков. Неудовлетворительно. Ей нужно было выпустить пар. Но, посмотрев на служанку, вытиравшую разлитую воду, и представив, как сию же минуту она могла бы применить к ней насилие, она подумала «нет». Именно этого ждала от нее служанка, как и все остальные. Они настолько привыкли к ее ярости, что она стала для них просто воздухом. Некоторым она даже как будто начала нравиться, подставить щеку как повод почувствовать собственное превосходство. Если Цзян Цин и знала что-то о себе, так это то, что она была выше всякого, кто думал таким образом. Она сделала два звонка по телефону на рабочем столе. Первый — командиру самого надежного отряда Хун Вэйбинов, которому она дала адрес обувного магазина в Дашилане, и описала внешность хозяина и его жены. Она приказала незамедлительно арестовать пару и устроить публичный трибунал. «Насколько жестко надо действовать?» спросил Хун Вэйбин. Жестко, ответила она. Второй звонок был Чао Ино, режиссеру центрального балета. «Позвоните всем», — сказала она. «Всем танцорам и всей команде! Я хочу, чтобы завтра все присутствовали на репетиции в Большом зале!» Режиссер молчал. «Алло! режиссер Чао! Вы меня слышите?» После паузы Чао Ин ответил. «Со всем уважением, командир! Разве мы не согласились, что нужды в репетициях нет?» Труппа танцует красный женский отряд уже много лет. Это наш образцовый спектакль. Они знают его от начала до конца. Разве новые репетиции не будут тратой времени? Мы будем делать ненужную работу. Это не обсуждается, режиссер Чао. Я информирую вас о принятом мной решении. Но, командир... Я вынужден просить вас передумать. Как вы знаете, большинство танцоров только вернулись с гастролей, и им нужно хоть немного отдохнуть. Есть опасность, что лишние тренировки приведут к путанице, или что еще хуже, к скуке или торгии. С моей профессиональной точки зрения это будет контрпродуктивно. представление. В следующую субботу. Значит, у нас 9 дней. Целых девять дней. Но... но зачем? Люди любят времена, когда все постоянно меняется. Когда наступает спокойный период, они скучают и отводят глаза. Дело не в том, что им нравится хаос. Скорее, им невыносимо то, что спокойствие может продлиться долго. «Я пришла к заключению», — сказала она, — «что образцовый спектакль устарел и нуждается в изменениях».